Издательство Бамбора. Океан книг. Анджели Махто. Библия ухода за кожей. Всё? О чём вы хотели спросить своего косметолога? Посвящается моим родителям, Бедианату и Камле Махто. Вступление. Рынок товаров для красоты. В Великобритании оценивается в 17 миллиардов фунтов. И эта цифра, скорее всего, вырастет в ближайшие годы и десятилетия, так как мы готовы всё больше тратить на средства по уходу и на меняющийся стиль жизни. В желании иметь безупречную молодую кожу нет ничего нового. О нём писали ещё во времена древнего Египта, когда притирания, успокаивающие мази повсеместно использовали для увлажнения кожи, а с урьмой подводили глаза. В каком-то смысле это даже удивительно, как мало изменились наши идеалы красоты на протяжении веков. В современной жизни священный грааль безупречной кожи по-прежнему не потерял своего значения. Правильно или ошибочно, но кожа без изъянов всё ещё считается видимым признаком хорошего здоровья и благополучия. С самого раннего возраста средства массовой информации бомбардируют нас специальными идеалами красоты. Изображения явно недостижимого совершенства по-прежнему превалируют в глянцевых журналах и газетах, и положение усугубляют прошедшие строгий отбор и отредактированные снимки в социальных сетях. Кто когда-нибудь просматривал Instagram без того, Чтобы на него не вываливалось одно за другим фото знаменитостей с идеальной кожей. Хотя мы понимаем, как это делается, зачастую поддаёмся влиянию того, что видим и читаем. Но эти знаменитости тоже люди и также страдают от таких же проблем с кожей, как и мы, простые смертные. Моё отношение к тому, что я читаю об уходе за кожей, поразительно изменилось за прошедшие годы. Я была подростком в начале 1990-х годов, страдала от ужасного акне и с жадностью читала любой предлагавший лекарство журнал, который только попадался мне в руки. Позвольте мне сразу сказать. Яблочный уксус, домашние скрабы из сахара, зубная паста, отшелушивающие маски не помогли. И это только вершина айсберга. Разумеется, акне стало меньше после визита к дерматологу, а не после применения сотен средств по уходу за кожей, на которые я даром потратила деньги. Вы могли бы подумать, что я усвоила урок. Но это не так. Я опять обратилась к тем же журналам, когда дело дошло до лечения рубцов после борьбы с акне. Но чуда не произошло. Масло лаванды не стало подходящим средством для выпуклых рубцов на моих щеках. Шли годы. Я стала дипломированным дерматологом, И заинтересовалась вопросами косметики и ухода за кожей в дополнение к медицинским проблемам кожи. Я всё ещё читала глянцевые журналы, но уже могла критически оценить и предлагаемые ими методы лечения, и врачей, и экспертов мнения которых цитировалось. Я поняла, что бьюти-журналы тесно связаны с рекламными кампаниями, а эти пиар-кампании работают на производителей косметики из средств по уходу за кожей. В свою очередь, компании-производители платят пиар-компаниям большие суммы денег, чтобы они продвигали их продукцию. Поэтому многое из того, что мы читаем в журналах, опосредованно спонсируется, и нам сложно отличить рекламу от разумного медицинского совета. И самое интересное, зачастую эксперты на самом деле совсем не эксперты. Так возникает настоящая минное поле для любого, кому потребовался серьёзный беспристрастный совет по уходу за кожей, подтверждённый научными данными. Последние косметические тренды из Кореи. Это пустышка или в этом концепте действительно есть что-то полезное? Соедините статьи о стиле из глянцевых журналов и газет, и любой человек сможет вести блог о чём угодно. У каждого есть собственное мнение об уходе за кожей и о том, что работает по его мнению. Как человек может ожидать надёжных результатов от очередного средства, приносящего прибыль производителю? В этой аудиокниге вы найдёте качественные советы по уходу за кожей. На её запись меня вдохновили те самые вопросы, которые мне ежедневно задают такие же люди, как вы и я. Эти советы вносят ясность в многообразие противоречивых сведений, которые обрушиваются на нас со всех сторон. У нас должно быть достаточно знаний, чтобы критически воспринимать то, что мы читаем. Нам необходимо научиться отвергать информацию, которая не подкреплена серьёзными научными исследованиями. Более того, я надеюсь, что эта аудиокнига станет спасением для тех, кто долгие годы борется с проблемами кожи или просто не решается обратиться за помощью. Проблемы с кожей это признанная причина низкой самооценки, тревожности, депрессии и социальной изоляции. Так образуется порочный круг, в котором психологические проблемы только усугубляют проблемы с кожей. Предоставив надёжный источник информации и знаний о том, когда обращаться за медицинской помощью, я помогаю вам разорвать этот порочный круг. Монолит дезинформации об этом прекрасном и сложном органе необходимо разрушить. Хорошая кожа может быть у каждого из нас, а не только у тех немногих счастливчиков с отличными генами, большим количеством свободного времени или денег. Качественный уход за кожей не обязательно должен быть сложным или дорогостоящим. Никогда не поздно начать ухаживать за своей кожей или изменить привычный уход. Пришло время сделать кожу приоритетом.